Глава 60 Горы Уошито. Штат Арканзас. Наши дни. Подлинность не вызывала никаких сомнений. Рукопись разлилась на несколько тетрадок из старой пристарой бумаги, сухой словно кость, гладкой на ощупь, всего 150 на страница, все исписаны одним почерком, крупным, кособоким, полуграмотным курсивом. Ни одной буквы шариковой ручкой, Можно было наглядно следить за тем, как карандаши, синие, красные, простые, стирались до огрызков по мере того, как 80 старик торопился изложить свои воспоминания. Заглавие было выведено неуклюжими прописными буквами. Его называли малышом. Писатель из Джей был никудышный. Его с трудом читаемая проза изобиловала штампами и прочими клише, банальностями и мусором. Он частенько допускал орфографические ошибки, путался с временами и с этим страшилищем английского языка, таинственным апострофом. Но его творение было энергичным, правдивым, без каких-либо литературных излишеств, вроде иронии, издевки, насмешливости или напускной скромности. Джей Пи просто спешил на перегонки со смертью закончить свой труд. И он почти успел. Читая это повествование, Свегер и Ник чувствовали, как происходит какое-то волшебство. Несмотря на его грубость и простоту, оба видели происходящее так, как видел его Джей Как будто когда напряжение усиливалось, он становился настоящим писателем, и воспоминания делали его прозу возвышенной. Ник перевернул последнюю страницу рассказа о той битве. Они сидели за полусгнившим столиком недалеко от развалин домика. Погода стояла солнечная, голубое небо оставалось безоблачным, в лесу, в горах было тихо, а описанная кровавая бойня была где-то бесконечно далеко, за миллион миль, и 83 года отсюда. Роули достал первую стопку тетрадей, припрятанных в нескольких сотнях метров от поляны, а Бракстон все еще в наручниках, но терпеливый и предупредительный, разыгрывал роль радушного хозяина. — Ну как, ребята, вам понравилось? — спросил он, заметив, что Свеггер и Ник закончили чтение. Те не обращали на него внимания. — Храбрость этих двух ребят не вызывает сомнений, — сказал Ник, — но силы были слишком неравными. — Страшно представить, какую ярость испытывал Чарльз. Он справился бы с Нельсоном и Чейзом, но его там не оказалось. Господи, он был просто взбешен. — Эта рукопись принадлежит бюро, — сказал Ник. В ней яркий пример того, как ни в коем случае нельзя поступать в перестрелке, Прямое повторение того, что произошло в округе Дейт. Точнее, в округе Дейт повторилось то, что произошло в Барингтоне. Он имел в виду ту печальную знаменитую перестрелку, в которой отряд по борьбе с бандитизмом Бюро столкнулся с парочкой вооруженных до зубов отморозков, которым было нечего терять, которые были готовы идти до конца. которые, подобно своему предтече и кумиру Лестеру Гиллису по прозвищу «Малыш», всю свою жизнь мечтали устроить маленький Армагеддон. И когда это, наконец, случилось, они были к этому готовы, на взводе, опьяненные безумием, словно фанатики эсэсовцы на Восточном фронте, и победить их можно было лишь за счет личного мужества, такой же, как у них силы воли, опыта, а также более мощных и более быстрых пуль. Именно так в августе 1987 -го года меньше чем за три минуты Майкл Плетт в перестрелке убил двух агентов бюро и ранил еще четырех. «Баллистика», — сказал Боб. «Если на твоей стороне баллистика, на твоей стороне Господь Бог». У малыша было мощное оружие, тут никаких вопросов. «Тридцатый калибр в полностью автоматическом режиме. Страшная штука». Я просто подумал, что даже если пуля пролетала мимо цели и попадала в землю, она вырывала из нашей планеты такой шматок, что агенты вынуждены были отступать назад, полностью растеряв всю свою воинственность. Во время первой командировки во Вьетнам кое у кого из наших ребят было старье времен Второй мировой войны. И браунинги расправлялись со всеми сооружениями, со всеми машинами, со всеми людьми, в которых попадали. И вот бедняга Сэм с Томпсоном. из которого он никогда прежде не стрелял, выпускает три четверти пуль в ясное небо или в землю. Вот Холлис, в деле хороший парень, но у него ружье, из которого не выстрелишь дальше, чем на 15 ярдов. Он хватается за пистолет, но ему приходится стрелять в движущегося убийцу, приближающегося к нему, в то время как второй прижимает его к земле из автомата. Оба умолкли. Затем Боб сказал... Чарльз Свегер прострелил бы Нельсону колено, уложил бы его, а когда тот валялся на земле, всадил бы ему пулю в голову. И все это со ста футов. После чего зажигательной пули из Томпсона поджег бы бензобак Форда. И когда вопящий честь побежал бы прочь, объятый пламенем, догнал бы его и размозжил ему голову. И мы не сидели бы здесь, читая все это. Опять тишина. Из леса появился Роули, как и прежде, с поднятыми руками. «Последняя тетрадь!» – сказал он, протягивая ее. «Здесь вас ждут кое-какие сюрпризы!» Взяв тетрадь, Свеггер пролистал ее и шумно вздохнул. «Снайпер, вы точно хотите прочитать все прямо сейчас?» – сказал Бракстон. «Возможно, вы узнаете что-то такое, что вам не понравится». «Заткнись!» – прикрикнул на него Ник. «Просто за благовременное предупреждение», — сказал Роули. «Я это читал, а он нет». Роули был прав. Все то, что Чарльз сделал или не сделал, все то, чем он стал, почему его спираль устремилась вниз, к полному разложению и смерти, находилось здесь, в этой тонкой тетрадке.